Глава 13. Зелье для любви. Мире. Ну что, врагов победили, школу спасли, а потом даже отстроили. Причем отстраивать пришлось всем вместе. Я тогда столько магических сил в это дело влила, что еще дня два язык на плече висел. А что касается Рэя, мы с ним как-то после того случая в горящей аудитории больше не общались толком. Но я спросила, не спалил ли он свой лошадиный хвост. Он поинтересовался, не мучают ли меня кошмары, где зеленокожие орки с голыми торсами танцуют вокруг меня ритуальные танцы. Опять поругались вдрызг. Я его пыталась подпалить, он кинул мне за шиворот снежок, и в итоге в разругались. А так больше не общались. Не зная, в чем была причина у него, а я вот конкретно испугалась. Своей реакции. Вместо положенной ненависти к врожденному индивиду, жажды мести за свой народ, я испытала благодарность, симпатию, интерес, а может быть, азарт? Сложно сказать. Но ясно было одно. Пока я не наделала глупостей, нужно побыстрее выполнить мой грандиозный план обольщения. И чем скорее, тем лучше. Потому что еще чуть-чуть, и у меня не получится его ненавидеть настолько, чтобы не чувствовать за свои действия вины». Так что через пару дней я в обличии Мэри, отловила Татьяну, направляющуюся снова в столовую. Нужно поговорить. О, Мэри! обрадовалась она. Мэри! зашипела я в ответ. А, то есть Мэри! ничуть не смутилась и намерянка. Давно тебя не видела. Как ты? Просто отлично! Я цапнула ее за руку и потащила к общежитию водников, увлекая за собой на чердак. Пошли варить твои зелье. Да ладно! Она аж пятками затормозила. «А как же твои принципы?» Я передумала. «Что, так быстро?» «Да, ты меня убедила. Ничего страшного и впрямь не произойдет». Мы как раз поднялись наверх, и я распахнула дверь в свою обитель. Таня смерила меня недоверчивым взглядом, но все же прошла внутрь, на ходу ворча об оставшемся в столовой обеде. «Неужели нельзя свои коварные планы воплощать после еды? Почему должен страдать желудок?» «Не ворчи. Лучше посмотри, что я нашла из ингредиентов». На столе ровными рядочками лежали сушеные травы, семена, порошки и коренья. «Почти микстура от кашля», — хихикнула Таня. «Ага, только эффект в голову. Это уже мелочи. Погоди!» Она с любопытством зачерпнула один порошок. «Это же не люпус. Я его вообще здесь не вижу. Как ты зелье к своей, ой, то есть к мэриной ауре привязывать будешь?» «Это аналог». «У моей бабули в деревне растет такая травка, как сорняк, а по свойствам почти один в один с дорогущим люпусом». «Да? Ну ладно, уговорила. А котел у тебя есть?» Вместо ответа я вытащила огромный медный котел из-под кровати. Разожгла прямо на небольшой конфорке огонь и водрузила его сверху. «Ты тогда стой и помешивай, а я буду отмерять все на весах и закидывать. Тань, ты уверена, что это рецепт правильный?» «Да, более чем». Только тут минус, что его надо вдвоем обязательно делать. Одному мешать беспрерывно, а второму закидывать. Поэтому я тебя и позвала. Мы налили воды, кинули туда первые сухоцветы, и вода моментально окрасилась в грязно-желтый цвет. Я нарубила две шляпки от зеленых поганок и мелко покрошила корень сокра. По очереди закинула в котел и пару минут просто наблюдала, как Татьяна методично делает деревянной лопаткой четыре круга влево, потом пять вправо. Оно и должно так булькать. Варево начало приобретать красноватый оттенок. «Думаю, да. У нас же все по рецепту». «По рецепту. Тогда продолжаем». Добавили немного смолы и сушеных хвостиков пустынных ящериц. «Теперь твою травку», – скомандовала Таня, сверяясь со списком. Я кивнула. Подошла к зеркалу, проверила личину, закрыла глаза и сделала слепок ауры. Мысленно скатала его в шарик, а потом открыла глаза, и на ладони лежал маленький светящийся клубок, будто из паутины. Под любопытными взглядами ведьмочки я смешала полученный слепок с аналогом люпуса и одним движением ножа закинула все это в котел. Таня остервенела начала размешивать зелье, чтобы не допустить комочков. «Первый раз вижу, как делают слепок ауры», — восхищенно пыхтела она. «Это так прикольно!» «Вы это будете проходить на третьем курсе у Брейдена», — я улыбнулась. То, что для меня было естественным, у нее вызывало дикий восторг. Тем временем в котле началась своя жизнь. Зелье стало грязно-зеленого оттенка, пузыри взрывались с шипением и отвратительным ароматом. «Почти готово!» В глазах молодой ведьмочки зажегся восторг. «Главное, не забыть отбеливатель!» Усмехнулась я и передала ей белый порошочек. «Это болотный песок?» Восхитилась она. Сама взяла щепотку и бросила в котел. Два оборота лопатки и смесь из гадкого варева стала просто водичкой. На вид, конечно же. «Потрясающе!» Она восхищенно зачерпывала абсолютно прозрачную воду и смотрела, как льется обратно. «Ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Ничего». Я с гордостью и трепетом начала убирать обратно свой порошок. «А можно мне взять капельку?» Она изобразила пальцами, какая именно капелька ей нужна. «Это же самая потрясающая вещь на свете. Можно замаскировать что угодно». «И что ты будешь маскировать? Яды? За кого ты меня принимаешь?» – оскорбилась она. Потом приложила ладонь к сердцу. «Клянусь, что не буду использовать этот песок во вред кому-либо или же со злым умыслом». «Или ради шалости», — добавила я. «И даже ради шалости», — заметно скиснув, повторила она. Я усмехнулась и отсыпала ей немного порошка. Насколько я успела ее узнать, то клятва самой себе для нее не пустой звук, так что моя совесть была абсолютно чиста. «Что теперь? Как будем заставлять его выпить это? Кстати!» Таня оживилась. «Здесь многовато на одного Рея. Дай я себе немного возьму про запас». «Какой запас?» Осадила я ее. «Она же на Мэрину ауру настроена. Хочешь, чтобы в эльфийку влюбилась пол-академии?» «Ой, точно!» Она хлопнула себя по лбу. «Тогда жаль. Так что, как будем вливать в него?» Предлагаю подкараулить и вырубить, чтобы точно не дергался. Я содрогнулась, представив эту картину. «Нет уж, давай я попробую его чем-нибудь угостить». «Ага, а он хоть раз ел из твоих рук?» «Нет», — приуныла я. «А может, тетю Глашу попросим?» «Нет, повариха не будет нам помогать. Они не терпят, когда едят не их еду. А если сказать, что это зелье, то мы рискуем быть обнаруженными». «Твоя правда». Таня в задумчивости пожевала нижнюю губу и выдала. «О, а давай просто залезем в его комнату и там нальем зелье в кувшин с водой». «А как мы проберемся к нему? На всех дверях в преподавательском общежитии стоит мощная защита. Я не смогу ее пройти». Я развела руками. «У меня есть отличное средство». Она хитро улыбнулась. «Однажды мы с парнями из моей комнаты так пробирались к Брею. Так что все будет. Я принесу тебе скоро. Жди». Она унеслась, а я осталась одна на чердаке. Посмотрела на приготовленное зелье, глубоко вздохнула и начала приводить в порядок комнату. Надо дождаться Таню, а потом просто подлить зелье Рею. «Надеюсь, проблем не будет».